Глава десятая. Разговоры в тишине. Тайра давно ушла. Проблему иерархии в нашей паре мы закрыли, но разговор по душам, несмотря на обнимашки, не склеился. Обменялись многозначительными взглядами, перекинулись парой необходимых фраз, и я отпустил ее. Теперь должна слушаться. Козни кознями, но ни на людях, ни в глаза поперек больше слова не скажет. За спиной тоже вряд ли, ибо гнев мой познала и повторно на рожон лезть не станет. Про себя же посмотрим. Так-то у меня тоже коварный план зреет. Но это все не сейчас. Пока мысли заняты совершенно другим. Или я схожу с ума, или на связь вышел прежний хозяин тела. Этот голос у меня в голове. Принять его за собственные мысли без вариантов. Он спрашивал, он говорил со мной. Такое уже не спишешь на нервы и стресс. Тут либо белочка, либо настоящий Раисан никуда не зевался. Сидел все это время во мне, то есть в себе, и за всем наблюдал. И не просто наблюдал, вмешиваться пытался, пусть и только на уровне эмоций. Признаться, это конкретно пугало». «Моя прежняя, разбитая в пух и прах нынче версия про перенос сознания Рэ куда-то вовне, в мое прежнее тело, в чудную беляшку, где я летал призраком, в совсем другой, третий мир, неважно, нравилось мне значительно больше. Теперь же, когда я узнал, что этот урод катается пассажиром у меня в голове, ощущения совершенно иные». А что, если он сможет перехватить управление? Это же будет не просто пипец. Это хуже истинной смерти. Смотреть до конца дней фильм про житье-бытье-ублюдка в ублюдочном мире, пытка, какой самый креативный палач позавидует. Такого допустить нельзя ни при каких обстоятельствах. А значит, стараюсь забыть про то, что случилось, и Раисана внутри себя игнорирую. Как так вообще получилось, что я услышал его? Сильные эмоции приоткрыли чакры? В момент наивысшего стресса обострилось восприятие? Увы, повторение ситуации, где меня снова пришпилит, я избежать не могу. Жизнь тут нервная. Но можно же не прислушиваться. Пусть бормочет себе. Теперь-то я знаю, что никакой он не внутренний голос и накатывающие на меня время от времени приступы гнева и сволочизма его работа. А значит, буду готов и смогу правильно реагировать. «Смогу защищаться. Нужно только понять, какие права имеются у пользователя номер два. Не админские, слава богу, но ограничиваются ли они одним лишь просмотром и передачей эмоций? Или он и мысли мои читает? Да нет, не похоже. С чего бы он тогда обращался ко мне, чужак? И удивление такое настоящее. Похоже, у него только картинка, звук и все остальное, что приходит через внешние органы чувств». Не позавидуешь чуваку, жуть как страшно, наверное. Жил себе, горе не знал, и тут бац, кто-то неизвестный перехватывает контроль над твоим собственным телом и давай хрень творить. Страшно. А ведь это рычаг. Если надумаю с ним наладить контакт, то нужно давить его страхом. Он про меня не знает совсем ничего. Я же владею уже кое-какой информацией. Кто, он думает, забрал его тело? Толстяк-попаданец из другого мира? Как бы не так. Наверняка списывает все на высшие силы. Какой-нибудь демон, злой дух? Что тут у них с мифологией? В этом вопросе я пока полный ноль. Нужно прокачать тему. Потрясу на днях маховая. Вдруг есть подходящие сказки-страшилки. Хотя поведение мое со стороны смотрится... Блин, он же и мои разговоры с принцессой слышал. В унитаз тактику устрашения не прокатит. С я слишком добренький, да и с Граем на человека похож. Остается только давить на заинтересованность Ре в сохранности своего тела. Точно. Навешаю ему какой-нибудь лапши про великую миссию, по завершению которой я свалю и оставлю тушку хозяину. Других мыслей пока на этот счет нет. Как нет и уверенности, что общение с Рейсаном мне вообще нужно. Он ведь как помочь, так и навредить может. Обманет, и я проколюсь. Попаду в лапы к папочке и далее по этапу к менталистам пятого ранга, которые и прочтут, как открытую книгу, и не ровен час вообще изгонят меня из тела наследника клана. Оставлю этот сомнительный рояльчик на крайний случай, но проверить связь и установить контакт в любом случае надо. Если припрет, я должен быть готов. Сосредоточился, прислушался, попробовал отбросить все мысли. Нифига, тишина. «Хотя, может, он просто молчит? Не будет же, чувак, круглосуточно трындеть сам с собой, особенно в моменты, когда ничего с его точки зрения важного не происходит. Или вообще спать улегся? Интересно, требуется ли сознанию сон, когда оно живет само по себе? Возможно. Но я бы на его месте дрых параллельно с телом. То есть ночью. Вдруг что пропустишь? Кино-то идет онлайн, и вчерашнюю серию в записи посмотреть без вариков». «Ну-ка, как я там к нему мысленно обращался?» «Эй, Рейсан, слышишь меня?» «Нет ответа. Наверное, недостаточно концентрации». Сосредоточился и повторил вызов снова. Та же реакция. «Не тот эмоциональный фон или не хочет общаться?» «Да вряд ли». «Стоп! Зачем мысленно?» «В теории он же должен слышать мой голос». «Проверим». «Рейсан, если ты слышишь меня, ответь». Попросил я не громко, но твердо. И снова напрягся, пытаясь уловить посторонние звуки внутри себя. «Я слышу! Я слышу!» Немедленно раздалось в голове четко и громко. Насколько последнее вообще можно было применить к мыслям? «Ого, как заголосил!» «Похоже, длительное заточение в одиночке основательно его утомило». «Дефицит общения на лицо. Неожиданно вспомнилась серия «Черного зеркала», где героиню запирали в виртуальной пустоте на долгое время, чтобы сломать и подчинить. Нет, там-то, конечно, жесть совершенно другого порядка. Но и бедняга Рейсан, просидев столько дней наедине с собственными мыслями, страху натерпелся ой-ой. Понятно, что хватается теперь за разговор со мной как за соломинку, связующую его с внешним миром. «Я рад, что ты выжил». «Выжил? Кто ты?» Как забрал мое тело? О, как я его заинтриговал. А ведь у чувака и так миллион вопросов. Но ничего, пусть помучается. Сейчас я с тобой, райсан беседы беседовать не собираюсь. К такому нужно подготовиться посерьезнее. Пока же просто почву прощупываю, и результат уже есть. Главное, что он сходу не кинулся на меня с угрозами и оскорблениями. Значит, или боится, или не видит во мне врага. Будем успех развивать. «Важно не как, а зачем», — загадочно проговорил я. «Кто я, тоже в свое время узнаешь. Ты выжил, значит, небо дало тебе шанс. Жди и будь готов ко всему». Сказав в пустоту последнюю фразу, я поднялся с кровати, на которой валялся все это время, и шагнул к санузлу. До отбоя недолго осталось, надо приводить себя в форму. «Подожди, подожди», — зачастил, понявший, что сеанс связи подходит к концу, Рейсан. «Поговори со мной! Не закрывайся! Я знаю, кто ты!» «Опа!» Я замер на полушаге. «О чем это он?» «Хорошо, что не успел отключиться». «Ты уверен, что знаешь?» Спросил иронично, но внутри весь напрягся. «Успокойся, Санек, успокойся. Нельзя, чтобы сердце забилось быстрее, чем нужно. Этот урод не умеет читать твои мысли, иначе бы разговор был другим. «Пожиратель!» И тут же более резко. «Ты пожиратель!» «Догадливый парень», – зловеще проговорил я и завершил сеанс связи, убрав концентрацию. «Отлично, за язык я его не тянул и разубеждать не стану тем более. Мысли он мои не читает, просто делает выводы из увиденного. Молодец, сложил два два. Легенды местная знает. Теперь со спокойной душой можно заниматься своими делами. Раз зачислил меня в пожирателе, значит будет относиться серьезно, с почтением». Такие ублюдки, как рэ ценят силу превыше всего. Главное, не давать повода усомниться. Закинул ему кость, подсыпал новых вопросов, пусть терзается дальше. Подойдя к зеркалу, убедился, что последствия драки с Тайрой никуда не исчезли. Умыться-то я умылся сразу после ухода сестры. Кровь в ранах тоже успела свернуться». Но вид у меня в целом битый. С такой рожей чужим на глаза попадаться нельзя. Да и до завтра ссадины и рассечения с синяками на фейсе продержатся стопудово. Таким красавчиком Раиса Нуре разгуливать по академии не рекомендуется от слова совсем. А значит, пора воспользоваться услугами косметологов. Благо, таких у меня целых три штуки под боком. Осторожно приоткрыв дверь, я выглянул в коридор. Дождался, когда две идущие по нему девчонки скроются в своей комнате и выскользнул наружу. Дернул ручку напротив. «Закрыто? Они что, попутали?» Пнул пару раз ногой. «Услышали». Быстрые шаги сменились звуком отодвигаемого засова. В образовавшейся щели появилась конопатая рожа младшего сура. «Босс!» Отпихнув пацана, я вошел внутрь. «Все три рыжих брата на месте. Четвертый жилец тоже здесь». Подскочил при моем появлении, словно я его поймал за чем-то нехорошим. Линкен теперь долго в моем присутствии будет трястись, а нос, кстати, у него уже прежний. Успели подшаманить. «Господа лечилы, я вам работу принес!» Ткнул пальцем себе на лицо и без приглашения уселся на одну из кроватей. «Надеюсь, на фра весь ресурс не спустили?» «Да ну, босс, там делов на секунду!» Откликнулся старший сур. «Сейчас и тебе красоту вернем!» Кох, так звали главного из рыжих, шагнул ко мне и поднес к моему лицу руки. Знакомый зеленоватый дымок потек из его ладоней, и по коже сразу же побежало приятное тепло. Волшебный электрофорес. Поколдует минуту и стану как новенький. Повреждения плевые, даже в помощь своих не зовет. А ведь у пацана всего четвертая ступень. Процедура требовала покоя, так что проходило все в тишине. «Мне болтать и нельзя, и не хочется, а чуваки суд спросить, кто меня так отделал». «Интересно, что Линкин им про свой нос рассказал? И рассказывал ли?» «Так-то Фра стоит выше рыжих в нашей внутренней иерархии». «Мог и отнекаться. Братья Суры — не боевые силары. Хотя они не совсем чтобы братья. Старший — младшему дяде приходится, средний — первому — кузен. Да и рожи у всех троих разные, общие только кланы и цвет волос». Ну и дар, само собой, тоже Магические способности в этом мире Детям передаются исключительно от отца Если папка твой лекарь, то и ты никем другим быть не можешь Бездарем разве что А такое чуть ли не в четверти случаев происходит Главная лотерея в жизни каждого знатного Причем, чтобы узнать результат, нужно 15 лет ждать То еще издевательство Пятнашка – самый нервный день рождения для каждого подростка и не только благородных кровей. С появлением селаров на свет у них тут вообще все запутано. Если оба родителя с даром, это дело одно. Но и только мага отца вполне хватит, чтобы у плода такого союза появился один шанс из трех оказаться колдунчиком. Неудивительно, что обществом поощряется и приветствуется разврат с целью зачать от Силара ребеночка, который в будущем сможет и материальное состояние семьи приподнять, и государству послужить с пользой. А самое интересное то, что и у парочки бездарей, хоть и с очень маленькой вероятностью, ребенок может оказаться Силаром. Причем с любым даром. Вот вам и стимул плодиться в режиме любвеобильного бангладешца. Хотя они и по другой причине играют тут в кроликов. Постоянная грызня между кланами, стычки с соседями, бесконечная война с Роем. Смертность здесь сумасшедшая. И среди простых граждан, и среди солдат, и даже среди селаров. Последние и вообще страдают вдвойне, так как в армию загребают. И парней, и девчонок. Обязательная воинская повинность. Забирают на три оборота срочниками, а дальше хочешь домой, хочешь подписываешь контракт и мочи сектов дальше. Там ведь помимо зарплаты еще и опыт идет. На корнях в заградительных отрядах проще всего ступени прокачивать. В смысле быстрее. Ребята на периметре фармят силу безостановочно. Правда и мрут там как мухи, но одно без другого никак. Недаром же природа, стараясь поправить баланс, одаривает родителей магов двойнями не в пример чаще, чем обычных людей. Но службу можно нести не только на фронте. Большинство небоевых силаров остается на ярусах, где приносит государству пользу иным трудом. Некоторые, особо блатные, так и вовсе только на бумаге числятся в призванных. Да и с боевыми такое бывает. Детки первоярусных шишек в большинстве своем служат родине именно в таком формате. В общем, все как у нас, социальная несправедливость во всей своей красе Готово, босс, сообщил Сур, отведя от моего лица руки Проверяй работу Кивнул он на дверь санузла, где над умывальником, как и у меня, висело зеркало У себя посмотрюсь, отмахнулся я, поднимаясь До завтра Все-таки очень удобно иметь под боком собственную бригаду врачей На троих, небось, и руку откушенную отрастить смогут Тут такое запросто, инвалидом Селару стать не судьба, только трупом. У себя хоть и знал, что рожа теперь точно огурчиком, не утерпел и глянулся в зеркало. От драки с Тайра ни следа, можно спокойно идти на чердак, то есть не спокойно конечно. Нервничал я перед встречей с малышкой конкретно, но по крайней мере не прячась от чужих взглядов. Бросил в карман пару таларов на взятки охране, если поймают на обратном пути, когда буду возвращаться домой после отбоя. И вышел из комнаты. Запер за собой дверь и вскоре уже шагал через площадь к северному корпусу. Как выяснилось, волновался я зря. Стоило попасть в наше тайное убежище, как Фая бросилась мне на шею. «Бедный, представляю, как тебе тяжело. Глупенькая наивная принцесса? И да, и нет». «Эта малявка единственная, кто действительно меня понимает. Чувствует, как мне хреново. Даже придумывать ничего не пришлось. Не нужны ей были мои оправдания. Представление на публику, маска Рейсана, приказ урода-отца, которого невозможно ослушаться, она знала все мои тайны. По крайней мере, ей так казалось. Прижавшись друг к другу боками, мы сидели под своим маленьким окошком и болтали о жизни. Точнее, она говорила... А я молча слушал, время от времени вставляя редкие фразы. Вот зачем? Зачем этот чертов Рейсан объявился? И без него-то не сладко было, а теперь и вообще отстой. Зная, что этот чудень слушает каждое твое слово и за каждым пуком следит, хочешь не хочешь, а на автомате начинаешь фильтровать базар. Задолбало играть роль, задолбало притворяться. Хочется хоть немного побыть собой, хочется искренности, пусть даже и частичной. По-настоящему открыться в я не могу, но даже маска доброго рэ приносит удовольствие. Сцуко! А ведь я теперь и вообще никому не смогу открыться. Раисану у себя в голове не заткнешь виртуальные уши. Если я собираюсь вытянуть из чувака какие-либо полезные сведения, то нужно это делать быстрее. Как только он прохавает, что я обычный пацан, знать не знающий нахрена я попал в его тело и не имеющий божественной миссии, «Борчук сразу же пошлет меня в мох. Деваться некуда, берем быка за рога. Тянуть смысла нет. Зато теперь ты исполнил волю своего отца и можешь вздохнуть свободно». Неожиданно решила вернуться Фая к началу нашего разговора. «Исполнил. Ага, это только начало». Тут же резанул по мозгам шепот Рея. «Мед мне в рот». Я задумался и сам того не желая перевел внутренний приемник на «вкл». «Покой нам только снится». На автомате ответил принцессе и мысленно рыкнул на Рейсана. «Не отвлекай! Ты слышишь меня? Не уходи! Подожди! Поговори со мной!» Мгновенно прилетело обратно. «Капец! Я вывел формулу кодировки. Могу к нему обращаться не вслух. Позже!» Отключил Ре и поднялся с одеяла, на котором мы с Фаей сидели. «Ладно, малышка, потопали спать. Завтра снова занятия». Попрощались, и я первым, как мы уходили всегда ради соблюдения конспирации, покинул чердак. Тихой мышью по лестнице, тенью вдоль стен корпусов и нырь к себе в южный. Отбой отбоем, а двери всю ночь держали открытыми. Не тюрьма же. Рангар уже вовсю давил храпака. Молодец, братишка. Пока я морально настроился, нужно пробовать. Спящий мне не помеха, беззвучная связь налажена. Разделся, лег на кровать, укрылся, закинул за голову руки. Пора. «Раисан, готов к разговору?» «Да, да», — мгновенно откликнулся рэ «Хорошо, только сразу предупреждаю, всех ответов не дам. Я не вправе». «Почему? Почему я?» «Молодец, не разочаровал меня». Вопрос конченного эгоиста. По легенде, пожиратель разрушит весь мир, а его волнует в первую очередь собственная шкура. «Ты избранный. Решение принималось не мной. Я... Что со мной будет? Что ты собираешься делать?» Голос виртуальный, а страх все равно чувствуется. «Когда я исполню предначертанное, я верну тебе твое тело. Ты будешь жить». В этот раз ответ пришел с небольшой задержкой. «В чем оно? Твое дело? Чего ты хочешь?» В мысленном голосе слышится облегчение. «Немного отпустила Рысанчика. Да ты, Барчук, еще тот трусишка и это мне нравится. Я ничего не хочу. У меня есть путь, и я должен его пройти. Я не понимаю. Понять сложно, но ты справишься. Думай, взвешивай, не ищи простых ответов. А играть в таинственность прикольно. Раисан фильмов не смотрел, в игры не резался, и тупой пафос, над которым любой мой земляк просто поржал бы, принимает за чистую монету. «Я тут уже обдумался весь. Смотреть за собой со стороны не очень-то весело. Я хочу знать...» «Не дерзи!» — оборвал я его, вложив в эту мысль айсберг холода. «Лордику нельзя давать и намека на слабину. Я могу снова оставить тебя в одиночестве». «Нет, нет, прости!» — поспешил исправиться Рэй. «Я слушаю». прокатила Боится. Или делает вид, что боится. Попробуем запутать его еще больше». «Не все мои поступки доступны твоему пониманию. Та же Фая. Зачем я, по-твоему, с ней вожусь? Зачем делюсь с тайным?» Раисан снова задумался, что выразилось несколькими секундами тишины. «Хочешь ее к себе привязать? Влюбить в себя? Как ты вообще узнал, что она принцесса?» «Сама рассказала. Но ты-то, дружок, уверен, что полез я к малявке, уже зная, кто она есть. Не веришь в мою искренность, по себе других судишь. И это снова же хорошо». «Я умею заглядывать внутрь людей», — с умным видом выдал я ересь. «Но я вижу и знаю не все. В некоторых вопросах мне будет нужна твоя помощь». «Какая помощь?» — Райсан явно напрягся. Почувствовал подвох, боится, что заставлю играть против своих, но с чего бы ему так думать? Пока, по идее, я все делаю с его точки зрения правильно. Активно качаюсь, ступени-то останутся ему, когда все закончится. Наращиваю авторитет, исполняю приказы отца. Последнее наиболее важно. На это и будем давить. Слушай внимательно и не перебивай. Хочу объяснить тебе главное. Я и ты сейчас одно целое. Мой успех – твой успех. Мой провал – твоя смерть. Моя тоже, но в отличие от тебя я умру только в этом мире. Предначертанное не сжато во времени. То есть спешки у нас с тобой нет. «Хотя, чем быстрее путь будет пройден, тем лучше. Я не хочу проживать твою жизнь за тебя. Сейчас для нас с тобой самое важное не дать никому узнать о моем пришествии в мир. Ваше пророчество — чушь, но глупцы, верующие в него, постараются мне помешать, а потому мне нельзя провалить задание Дрейкуса». Специально назвал его батю по имени. Пусть видит разницу в восприятии. Если он обнаружит подмену, «Все может закончиться очень плохо, и для него, и для меня, и для тебя. Я не всесилен, меня можно убить, и пленить тоже можно. Если в твою голову полезут менталисты пятого ранга, я буду вынужден стереть тебя и уйти. А мне не хочется все начинать заново в другом теле. Выбор нового избранного – непростая задача. Так что помоги мне, и тем самым поможешь себе. Мне нужны знания». Я замолчал, передавая ход «Р» но тот не спешил отвечать. Или ждет продолжения, или переваривает то, что я здесь наплел. Верь, Раисан, верь. Чувак, волшебным образом поработивший твое тело, не может врать. Пожиратель не человек, у него своя логика. Ты все равно ничего не можешь с этим поделать. Как ты будешь бороться? У тебя нет на меня управы, у тебя нет рычагов. Молчать глупо, брехать опасно. И то ли гипноз мой сработал, или, может, зависший совсем по другой причине Раисан просто долго тупил, но раздавшийся в голове голос, наконец, выдал именно то, что я и хотел услышать. «Я помогу! Что ты хочешь узнать, пожиратель?» Дерьмо, дерьмо, дерьмо, и еще раз дерьмо. Райсан знал немного, но и услышанного мне за глаза хватило, чтобы прочувствовать всю глубину жопы, в которую я угодил. Нет, я и раньше догадывался, что цель заговора отнюдь не смена руководства конкретного форта. Дрейкус говорил про низвержение целых кланов, причем не только с других ветвей, но и с ярусов, даже с далекого первого. Передел влияния по всему древу. Вот что тогда решил я. Государственный переворот с водружением на трон новой задницы. Вот что оказалось на самом деле. Я со своим заданием грохнуть черхана здесь даже не пешка, а малюсенькая фишка на огромной игральной доске, от которой зависит чертовски мало. Да и сам Дрейкус максимум конь или слон. Главные фигуры сидят значительно выше. А кто игрок, Рейсану и подавно неведомо. Кто будет посвящать пацана в такие подробности? Он знает про всю эту хрень только в общих чертах. Собрался бороться. С кем? Ты в своем уме, Сашка. Дрейку ста еще мразь, и ему навредить очень хочется. Но глобально я повлиять ни на что не смогу. Это факт. Как это не грустно, но нужно смотреть правде в глаза. Максимум, на что я способен, это мелкая пакость в масштабах предстоящих событий. «Ну не вольну я нашего коменданта, и что?» «Осложню людям Ре задачу по захвату форта» «Увеличу объемы пролитой крови в локальном побоище» «Они один хрен будут брать укрепление, охраняющее подходы к стволу» «Стратегически важный объект» «Такой бунтовщики у себя за спиной не оставят» «И что, если учеников отправят на стены отбивать штурм» «Что тогда?» «Тогда к крови солдат и взрослых селаров прибавится юная кровь моих сверстников» и в этом виноват буду я. Или нет? В смысле с чего я решил, что ученикам дадут отсидеться по комнатам в любом из возможных раскладов? Начни с сражения, и тысячи, если столкнется с тысячей вдруг. К чему приведет та или иная последовательность событий, никому не известно. Мои действия, как и бездействие в равной мере могут обернуться кровавой баней, и выход здесь только один. Сделать так, чтобы битва за форт вообще не началась. «А значит, вариантов у меня нет. Я должен предупредить Черхана». «Пусть я не в теме конфликта и знать не знаю, кто виноват, а кто прав, а в сторону уйти и пустить все на самотек мне совесть не позволит». «Возможно, действующая власть в лице нынешнего императора и его приближенных в своем правлении перегнули все палки, и доведенный до ручки народ с радостью поддержит восстание». «Без понятия. Может, оно так и есть. Проводить соцопрос я не буду». Не чужаку лезть в такие вещи Но я знаю одно За свержение режима выступает клан Ре А они точно зло Я же, хоть и не тяну морально на праведника Но человек принципов У меня есть свои взгляды На правильно и хорошо Я не убийца и не сцикливая шкура Я сделаю все, что смогу Подставлюсь, но сделаю Хотя... А зачем подставляться? Неожиданно пришедшая на ум хитрость Растянула мои губы в улыбку «Как я сразу до этого не допер? Все ведь просто. Дорогой папочка, будьте готовы. Любящий сын вас порадует. И вас, и ваших высоких друзей. Жаль, не знаю имен. Вам точно понравится. Правда, вы не узнаете, кто преподнес вам такой приятный сюрприз, но это не важно. Я же не выслуги для. Я от чистого сердца. Не за ордена и медали. За совесть». А что милее всего, ваш настоящий сынок тоже останется в полном неведении относительно принадлежности дарующей длани. Александр Углов вас имел и вертел, но это уже между строк.